не нервничать и подождать годик. «В жизни так много простых радостей каждый день приносит свое маленькое чудо». Джон МакЛеот. Я уставилась на голубой значок плюса. Замерев от шока, не могла даже пошевелиться, пока муж не заглянул в туалет. Это было нереально. Это было невозможно. «Слушай, если мы сейчас не выйдем, то опоздаем». Муж прервался на полуслове «Что это у тебя?» Он схватил белую палочку. «Тест на беременность?» Я молча кивнула. Муж с разинутым ртом вытаращился на плюс. «Получается, что...» Я снова кивнула. Разразившись нервным смехом, супруг схватил меня в объятие. Один звонок, и мы получили назначение к врачу через два дня. Муж затащил меня в магазин, чтобы купить витамины для беременных и арахисовое масло. Он считал, что все это абсолютно необходимо для женщины в положении. Через неделю после анализа крови я ответила на звонок, с нетерпением ожидая результата. Но как только доктор заговорил, мой живот сжался от дурного предчувствия. «Мне жаль, миссис Кернер». Я зла на пол, выпустив телефон из рук. Из динамика раздавался голос медсестры. «Доктор советует вам принимать гормоны и пробовать еще». Она рассыпалась в неразборчивых и бессмысленных соболезнованиях. Но я плакала не из-за себя. Я плакала из-за мужа, из-за подарка, который не могла ему сделать. Мое биологическое предназначение как женщины – приносить потомство. И я уже потерпела неудачу. В тот вечер супруг пришел домой с розами. Он целовал меня и вытирал мои слезы, пряча собственную сердечную боль. «Мы будем пробовать снова», — бодро утешал меня муж, хлопача на кухне с приготовлением ужина. «Уверен, через несколько месяцев мы снова забеременеем. Надо только подождать». Я подождала. И еще подождала. Прошел месяц, потом два, потом три. У меня не было ни месячных, ни овуляции. Доктора или гладили меня по голове и советовали не нервничать и подождать годик, или тыкали в меня иголками и заваливали брошюрами о лекарствах для повышения фертильности. Я набрала 3 килограмма и заменила зумбу на йогу, а кикбоксинг — на занятия у балетного станка. Ничего. Я ела салаты с семенем льна и таким количеством лосося, что у меня едва не отросли плавники. Но все тесты показывали отрицательный результат. «Что же мне еще сделать?» Простонала я своей лучшей подруге, пряча лицо в ладонях. Я все перепробовала. Я сменила диету, изменила упражнения, больше сплю. Я сделала все. Ничего не работает, и никто не знает, что со мной. Я посмотрела на нее сквозь пальцы. «Может быть, мне стоит сходить к курандере «А кто это?» Удивленно спросила подруга. Это мексиканская лекарка. Я знакома с одной из них. Писала о ней статью когда-то. Я замолчала, а подруга подняла указательный палец. Чем ты занимаешься? Когда? Не поняла я. На работе. А, я пишу. Я удивленно посмотрела на подругу. Она что, забыла? А чем ты занимаешься в свободное время? Рисую, танцую, гуляю. В общем, ты творческая личность. «Ну да», — я с ухмылкой протянула руку. «Приятно познакомиться». Подруга ее оттолкнула. «Что ты делаешь, если история или картина не пишется?» «Иду на прогулку или занимаюсь чем-нибудь другим». Губы подруги дрогнули, и я вздохнула. «Ты предлагаешь мне переключить внимание на что-то другое?» «Я тебе ничего не предлагаю». Она подняла руки. «Я просто хочу сказать, что это не рассказ, в котором ты тщательно подбираешь слова или заставляешь персонажей говорить то, что тебе угодно. Если ты продолжишь биться, ты только сильнее разочаруешься. Все говорят, что я должна расслабиться, но ведь это не они не могут забеременеть», — огрызнулась я. «У меня были другие планы. Я должна была забеременеть еще год назад. Слезы закапали мне на запястье, и потекли по моим стиснутым ладоням». Все могут иметь детей, кроме меня. А вдруг я никогда не забеременею? Вдруг у меня вообще не будет детей? Тогда ты будешь ухаживать за мужем и своими собаками. Ты пишешь, ты рисуешь, ты помогаешь людям. Подруга говорила негромко, гладя меня по плечу. Быть матерью значит помогать другим людям. Быть с ними рядом и поддерживать. Ты можешь делать это и не рожая. Ты можешь усыновить ребенка или заняться волонтерством, или преподавать. Следующие слова заставили меня перестать плакать. — Не стоит концентрироваться на том, чего у тебя нет. Сосредоточься на том, что у тебя есть. Я подняла глаза и вытерла слезы тыльной стороной ладони. — А знаешь, ты права. Шмыгая носом, я неуверенно поднялась на ноги. — Давай-ка я для начала угощу тебя обедом в Твин Систерс. Подруга выпучила глаза. «Ну, там же дорого!» У нее забурчало в животе, но мы обе притворились, что не слышали. В нынешнем состоянии экономики обед в ресторане был роскошью. Для подруги мне ничего не жалко. Я улыбнулась и взяла ее под руку. «Расскажи-ка мне подробнее, о чем ты сейчас пишешь?» В тот вечер я пришла домой и выбросила все тесты на овуляцию и таблицы базальной температуры. Я выкинула книги, которые кричали «возьми ответственность за свою фертильность» и руководство нетерпеливой женщины о том, как забеременеть, и отменила визиты к доктору, к и экстрасенсу. Потом я сделала уборку, приготовила ужин, постирала одежду и выдраила дом до блеска. Когда муж пришел домой, его ждали чистые просто не горячая еда. Таким счастливым я его не видела с тех пор, как мы учились в колледже, Со дня, когда вышла новая видеоигра GTA 4 я позвонила подругам, на которых у меня не было времени, и отдала картины на благотворительный аукцион. Начала вести литературные курсы для подростков. И каждый вечер, когда я выгуливала двух своих чихуахуа, мы останавливались у соседского дома, чтобы маленькая девочка могла их погладить и притвориться, что у нее есть собственная собака. Может быть, я и не могу родить мужу ребенка. Но, по крайней мере, я могу сделать счастливыми людей, которые меня окружают. А если у нас появятся дети, будет только лучше. Миранда Кернер